Глава 15. Я шёл домой по тихим улицам, глубоко задумавшись. Два человека были уже убиты, трое бесследно исчезли, а я так ни на шаг, пока не приблизился к выяснению вопроса о том, кто же и зачем украл рукопись у королевы. Я чувствовал себя очень одиноким. Многого я не мог сказать Сессилу. Да и он не знал о пропавшей книге. Единственными, с кем я мог откровенно говорить на эту тему, были лорд Пар и её величество Екатерина. Дойдя до канцлер-лейн, я свернул к Линкольнс-ин, чтобы выяснить, действительно ли Колокол звонил по Билкнапу. Привратник в дверях Грейлса на солнышке, он поклонился мне. Да и вам бог доброго дня, сержант Шардлейк, и вам также. Я слышал утром, что звонил колокол. Привратник запричитал благочестивым голосом: "Мастер Стивен Билкнеп умер, дас милость веце бог над его душой". Женщина, которая ухаживала за ним, уже и гроб заказала. Он кивнул в сторону двора. "Его отнесут в морк-корнера, чтобы лежал там до похорон, потому что у усопшего не было семьи". Ясно кивнул я. Мой собеседник прищурился. А жаловы вы не очень будете гревать, по нему. Превратник знал обо всех отношениях существующих между членами нашего инна, включая и мою давнюю вражду с Билкнепом. Перед лицом смерти забываются былые обиды, ответил я, не желая уступать превратнику в благочестии. А про себя подумал, как же обрадуются местные сплетники, когда распространится новость о памятнике. который решил установить себе стивен. Вот уж будет им о чём почесать языками. Затем я направился к конторе Билкнопа. Теперь ставни в его комнате были открыты. В дверях послышался шум, и двое мужчин вытащили наружу дешёвый гроб. Покойник совсем лёгкий, верно, сказал один из них. Тем лучше для такого жаркого дня, отозвался его напарник. Они вынесли домовину из ворот, и залитый солнцем квадрат двора остался совершенно пустым. У нас существовал такой обычай, когда умирает член Инна, при винесе гроба его друзья выходят во двор, но никто не пожелал оплакивать Билкнепа. Я пошёл прочь домой. Мне хотелось есть, ведь я снова пропустил обед. Открыв дверь, я услышал голос Мартина Броккета, кричавшего с кухни Джозефине. Заруби себе на носу, юная леди. Ты подчиняешься мне, а не моей жене, и должна докладывать мне, где ты была. Я встал в дверях в кухню. Мартин гневно смотрел на Джозефину, его обычно бесстрастное лицо покраснело. Я помнил, как приёмный отец вечно запугивал бедную девочку, неизменно приводя её в дрожь и замешательство. И теперь мне было приятно видеть, что моя служанка не робеет. а смело смотрит на Брокета, отчего тот багровеет еще пуще. Агнесса стояла рядом, заламывая руки, а Тимоти затаился у окна в надежде, что его не заметит. «Нет, Мартин», — резко сказал я, — «Джозефина должна отчитываться передо мной. Она служит мне, как и вы с Агнессой», — Брокет взглянул на меня. Было почти смешно наблюдать, как он отчаянно пытается придать лицу свое обычное, невозмутимое выражение. С чего это вы вдруг так набросились на бедную девушку, спросил я его. Сегодня моя жена, он замахнулся на Агнессу, не спросив у меня позволения, разрешила этой девке идти гулять с тем молодым щеголем. А та вернулась слишком поздно, сказала Агнессе, что будет в 3, а сейчас уже почти 4. Я пожал плечами. У Джезафины выходной, она может возвращаться, когда захочет. Если она встречается с молодым человеком, меня следует поставить в известность. Но вас известили? Ваша жена. И я видел, как вы смотрели на Джозефину, когда та уходила. Но ради приличия она должна была вернуться тогда, когда сказала, управляющий еле сдерживался. Она уже взрослая и может прийти, когда захочет. Запомни, Джозефина, если ты встречаешься с Брауном в свой выходной, Ты можешь возвращаться в любое время до вечернего звона. Достаточно лишь заранее предупредить Мартина, Агнесу или меня. Девушка сделала к Никсон. — Спасибо, сэр, — проговорила она и мельком бросила на Брокета победоносный взгляд. — И впредь, пожалуйста, больше никакого крика, — добавил я. — Я не потерплю ругани в собственном доме. Джозефина, не принесешь ли ты мне немного хлеба и сыра? Я сегодня не обедал. С этими словами я вышел. Вообще-то, конечно, неправильно открыто вставать на сторону младшей прислуги в её конфликте с экономом, но Мартин сам довёл меня до этого. Хотел бы я знать, какая кошка пробежала между ним и Джозефиной. Из окна я видел, как Тимоти вышел из кухни и направился через двор к конюшне. Поведоюсь к какому-то смутному порыву, я решил проследить за ним. Парень сидел на своём обычном месте, на перевёрнутом ведре рядом с бытием и тихо разговаривал с конём, как он частенько делал. Слов мне было не расслышать. Когда моя тень в дверях загородила свет, подросток оглянулся и откинул с лица чёрные волосы. Я непринуждённо завёл разговор. Мастер Брокет, похоже, очень рассердился на Джозефину. "Да, сэр", мгновенно согласился Тимоти. А раньше он когда-нибудь вот так же кричал на неё? Ну, Он любит, чтобы мы соблюдали порядок. Принёко задачано посмотрел на меня, словно бы говоря: "Но ведь это уж так заведено. А ты случайно не знаешь, от чего эти двое враждуют между собой? Давай, говори, я знаю, тебе нравится Джозефина. И если у неё возникла какая-то проблема, то я ей помогу". Юный слуга покачал головой. Они, похоже, действительно не долюбливают друг друга, сэр, но я понятия не имею почему. Сначала всё было нормально, но в последние месяцы Джозефина всё время смотрит на мастера брокета Сердита, а он никогда не упустит случая её отругать. Странно, нахмурился я. Ну ладно. Скажи, а ты подумал о том, что я тебе предлагал? О возможности отдать тебя в подмастерья. Тут Тимоти заговорил с ней неожиданной горячностью. Я бы предпочёл остаться здесь, сэр, ухаживать за бытием. Так не хочется покидать ваш дом, он покачал головой. Мне вспомнилось, что когда мы познакомились, Тимоти был беспризорником, уличным мальчишкой, жившим впроголодь. Мой дом оказался для него единственным безопасным местом, какое он знал в жизни. Но мне казалось неправильным, что мальчик его возраста не общается со своими сверстниками. Бояться совершенно нечего, успокоил я его. Я позабочусь о том, чтобы у тебя был хороший наставник, и ты научился ремеслу. Подросток испуганно посмотрел на меня своими огромными карими глазами, и я продолжил уже с некоторой долей раздражения. Для мальчика твоих лет нехорошо проводить столько времени в одиночестве. Я один только потому, что вы отослали Саймона, возразил он. Это обеспечит его будущее, как я хочу обеспечить и твоё тоже. Немногие молодым людям выпадает такая возможность. Ну, что скажешь? Нет, сэр, парень повесил голову. Спасибо, но я не хочу, я вздохнул. Мы ещё поговорим об этом. Тимоти не ответил. Я пошёл к себе в комнату, где Джезофина оставила хлеб, сыр, бекон и кружку пива, и сел за стол, чтобы поесть. За окном в саду было зелено и солнечно, а в дальнем конце беседка давала приятную тень. Прекрасное место, чтобы посидеть в одиночестве и привести мысли в порядок. Тут я увидел на столе новое письмо от Хью Кертиса и распечатал его. Хью писал, что его повысили, перевели на постоянную должность в одном английском торговом доме и что теперь он думает о том, чтобы сделать карьеру купца. Дальше он сообщал мне последние антиверпенские новости. Два дня назад я познакомился в таверне с одним англичанином, и тот обрадовался встрече с человеком, который говорит на его языке. Раньше он несколько лет служил гувернером Уилтшери в одной богатой и влиятельной семье. Сам он придерживается радикальных религиозных взглядов, и работодатели, хотя и хорошо к нему относились, в конце концов испугались, что это может повредить им. Но не дали ему денег и устроили его переезд сюда. «Никак не могу понять, сэр». Что же такое творится в Англии? Ну до чего странные настали времена. Надеюсь, вам ничто не угрожает. Мне подумалось, уж не отправились ли и трое друзей Грининга на материк. Эх, и как это я раньше не сообразил, что надо было проверить порты, а теперь уже наверняка слишком поздно. Я вздохнул и стал читать письмо Хью дальше. Вчера я был в конторе в порту И мне показали человека в тёмной одежде, который стоял среди других и смотрел на корабли. У него была длинная седая борода, а глаза на умном лице смотрели на всех настороженно и презрительно. Мне сказали, что это сам Джон Бойл, автор пьес, высмеивающих папу Римского и многое другое. Если бы король поймал его, то сжёг бы на костре. К счастью, инквизиция не смеет слишком вмешиваться в Антверпенскую жизнь из-за торговли, хотя формально Нидерланды и находятся под властью Испании. Однако говорят, что Бойл не слишком часто показывается на людях. Возможно, он экспортирует новые запрещённые книги в Англию. Потом Бойл повернулся и ушёл. Я рад, что мне выпала возможность увидеть его. Джон Бойл, подумал я, желчный Бойл. Этот человек и в самом деле был большой занозой для Гардиниера и его приспешников. Ему повезло, что он сейчас находится в безопасности за границей. Я пошёл в сад, прихватив с собой перо, чернила, бумагу и графин вина, и сел в прохладе беседки. Тени уже удлинились, но воздух был ещё тёплым. Ну до чего же приятно вот так сидеть в тени, закрыв глаза. Но мне нужно было привести мысли в порядок, и я стал составлять хронологию последних событий, начиная с написания королевы стенания грешницы зимой. Она сказала, что только в июне показала законченную рукопись архиепископу Кранмеру в своих личных покоях и не согласилась с ним, когда тот посоветовал ей уничтожить книгу. Потом 5 июля случилось первое нападение на жилище Гриннинга, которое засвидетельствовал Элиас. Его совершили два плохо одетых человека, у одного из которых было отрублено пол уха. Затем 9-го числа её величество обнаружила, что рукопись пропала. Её украли в промежуток от 6 до 10 часов вечера, пока Екатерина была у короля. Никто заранее не знал, что Генрих вызовет её, и это означает, что кто-то дожидался удобного случая с дубликатом ключа наготове. Меня покоробило от мысли, что в окружении королевы есть человек, который следит за ней в ожидании возможности предать её. Итак, ключ. Екатерина всё время носила его на шее, так что для кражи наверняка использовался дубликат. Его сделал либо замочных дел мастер, либо кто-то у кого ключ хранился до того, как его отдали её величеству. Завтрашний визит в замок Бейнардс будет очень важен. Откинувшись на спинку стула, я задумался о тех людях, с кем встречался в Уайт-Холле. Я не мог представить, что книгу взял кто-то из пажей или Мэри Одл, но вот насчет дурочки Джейн нельзя быть уверенным. У меня возникло ощущение, что она не так тупа, как притворяется, хотя само по себе это, разумеется, еще не было доказательством ее вины. А кроме того, она служила как королеве, так и леди Марии. Я вспомнил рассказ Мэри Одл о странном поведении стражников в тот вечер, когда украли рукопись. Посмотрим, что выяснит лорд Парр. Я взглянул на зелёные ветви большого старого вяза рядом с беседкой. Листья колыхал лёгкий ветерок с реки, отчего на полу, калейдоскопом, сменялись узоры. Потом я посмотрел на дом и покачал головой. Самые главные вопросы по-прежнему оставались без ответа. Как кто-то вообще мог узнать о существовании стенания грешницы? Я записал следующую важную дату: 11 июля. В этот день Армистид Гренинг был убит, а украденная книга вырвана у него из рук неизвестными злоумышленниками, которые лишили печатника жизни и пытались замести следы, устроев пожар. Эти двое не те, кто готовил предыдущее нападение, хотя они тоже были молоды и бедно одеты. Однако наряду с этим у нас имеется обрывок кружевного рукава, явный признак джентльмена. Я вспомнил, что старый помощник Овгдена говорил об одном из нападавших, у которого недоставало половины уха, как будто отрублено мечом, а небольшая дыра, когда уши прибивают к позорному столбу. Так что, вероятно, этот тип участвовал в схватке на мечах, а носить мечи разрешалось только джентльменам вроде Николаса. А что, если оба нападения совершали люди высокого положения, переодевшись простолюдинами, чтобы не привлекать внимания, подумалось мне. Вдруг все четверо преступников работали на одного и того же человека. И всё же оставалось главное противоречие. Первое покушение состоялось, когда рукопись ещё не была украдена. А не могло ли быть так, что убийцы изначально искали что-то другое? и наткнулись на стенание грешницы случайно. После гибели Грининга все его единомышленники за исключением Элиаса исчезли. Правда, сначала констебль успел их допросить, и у всех имелось алиби. Интересно, они скрылись потому, что испугались преследований на религиозной почве, подумал я, или по какой-то другой причине. Остался только бедный Элиас. потому что был нужен матери и сестрам, и его наверняка убили те же самые люди, которые прикончили Грининга. Тут возникала новая загадка. Почему перед смертью подмастерья сказал матери, что его убили из-за Энн Аскью? Может быть, компания Грининга была как-то связана с этой женщиной до ее ареста, и они боялись, что это обнаружится? И я снова задумался об Армистеде Грининге и его друзьях. По словам Оугдена, кроме самого Грининга и Эйлеса, было ещё несколько человек, кто заходил к его соседу время от времени, но костяк маленького сообщества составляли трое исчезнувших. Я записал их имена: Маккендрик, солдат шотландец, Кёрди, свечных дел мастер, Вандерстайн, голландский купец. И религиозные радикалы встречавшиеся, чтобы вести потенциально опасные разговоры. Возможно, протестанты или даже анабаптисты. И каким-то образом в руки Гринингу попало стенание грешницы. Радикальные сообщества были хорошо известны своей любовью к дискуссиям, часто приводившим к ссорам между их членами. Огден подслушал Армистеда и его гостей, когда те громко спорили. «И я подумал...» А что, если это они каким-то образом украли рукопись и собирались напечатать её в доказательство того, что королева сочувствует реформаторам? Ведь Екатерина II была очень популярна среди простого народа. Конечно, сама эта идея была безумна, поскольку наверняка привела бы к гибели её величества, но религиозные фанатики часто бывали неверховестственны и проявляли наивность, когда дело касалось реальной политики. Я встал и начал ходить туда-сюда. Но всё это, сказал я себе, чистые домыслы. И человек, горячий спор о котором подслушал Оугден накануне убийства Грининга, был неким таинственным иностранцем Джуроне Бертано, а вовсе не королевой Екатерины. Что нам про него известно? Они называли его слугой антихриста, который вот-вот должен прибыть в Англию, дабы погубить истинную веру. Но даже Уильям Парк ничего о нём не знал. Я записал и это имя на слух, не зная, как оно правильно пишется, и решил спросить Гая, кем его обладатель может быть по национальности. А потом я внёс в список последнюю фамилию Билкнеп. Тут вообще была полная неизвестность, и это меня очень тревожило. Стивен как будто не сомневался, что и меня и королеву ждёт печальная судьба. Но хорошенько поразмыслив, я всё-таки вычеркнул билк на по. Присмертные слова моего врага, скорее всего, относились к охоте на еретиков. Он сетовал, что не доживёт до того дня, когда мы станем её жертвами. Я положил перо, посмотрел на сад, где уже почти совсем стемнело, и подумал о королеве. И религиозное рвение и желание поделиться своими воззрениями с другими заставили эту женщину забыть об осторожности и здравомыслии, обычно ей присущих. Теперь она жалеет об этом и преисполнено чувство вины. Само по себе стинание грешницы могло и не быть ересью, но написав эту книгу в тайне от Генриха, ее величество проявило свою нелояльность, продемонстрировав недоверие супругу. Такое простить нелегко. Король не позволил обвинить жену без убедительных доказательств, когда гарденер пытался еёскомпрометировать. Но если бы ему тогда дали эту рукопись или хуже того, отпечатанный экземпляр книги, я только сукрушенно покачал головой при мысли о том, какая судьба могла в этом случае ждать Екатерину